Глава 16. Следующие три дня я работала, не покладая рук. Не потому, что на меня напал приступ некупируемого трудоголизма, а просто не хотела лишний раз пересекаться с блондинкой. Ярая противница сплетен зелья подробно рассказала мне историю взаимоотношений Мефру Хофель и Вихарта. Как я и подозревала, в коктейле были круто намешанные чувства вины и давняя дружба семейств. Ральф Хофель старший брат Мефрушки, вырос вместе с Юджином. Они считали друг друга практически братьями, а матушки их, умиляясь, прочили подрастающую девчушку в невесты Вихарту. Мол, заодно породнитесь. Все стало еще сложнее, когда в войну Ральф героически погиб. Зелья, конечно же, не знала подробностей, но из того, что она упомянула, можно было сделать вывод, что парень прикрыл собой друга. Юджин чувствовал себя виноватым за смерть старшего Хофеля. И на этой почве не мог ни в чем отказать его сестре. В определенных пределах, разумеется. О свадьбе, по сведениям экономки, речь больше не шла. На Ихарде, вот имечко-то, Хофель Юджин воспринимал исключительно как младшую родственницу. Ни на какие матримониальные намерения с его стороны и намека не было. Но вот сама Найди, похоже, была другого мнения. Мне вспомнилось неуместное слово, обронённое Вихартом в землянке. «Найди», — он сказал, глядя мне в лицо. Может, он видел тогда вовсе не меня, а Мефрушку? все таки мы с ней довольно похожи. В бреду не мудрено перепутать. Значит, думал все таки о блондиночке. Хорошего настроения выводы мне не прибавляли. А скрываться в мезонине, чтобы не видеть самодовольную девицу, не мой вариант. Стрельницкие никогда от проблем не бегали. Так что я быстро, но не слишком поспешно поглощала пищу по расписанию, а после возвращалась к работе. То, что наниматель безвылазно лежит в постели, не повод отлынивать от дел. Кабинет уже давно сверкал чистотой и порядком, так что я рьяно взялась за мастерскую. Рассортировала инструменты, вычистила всю аппаратуру, которую не смогла сдвинуть с места, выдраила пол, особое внимание уделила снегоходу. Тот после затянувшейся пробежки по сугробам местами покрылся ржавчиной. Пришлось оттирать, промасливать. Хорошо рабочий комбинезон Вихарта пришелся мне почти в пору. Только лямки подтянуло до упора, и все. Модный лук оверсайз с подвернутыми штанинами. Вот в таком виде, щека измазаны чем-то черным, руки по в масле и брюки на пять размеров больше, чем нужно. Меня и застал забредшего в мастерскую Вихарт. От его приветствия я подпрыгнула и больно приложилась головой о борт снегохода. «Тебе уже разрешили вставать?» Проглотив первые пару десятков непечатных выражений по отношению к любителю подкрадываться, уточнила я. «Ну, конечно». Я не купилась, продолжая сверлить изобретателя суровым взглядом, и он сдался. Дейр Торнстен уехал, так что я снова свободен. «А как?» Растерянно пробормотала я, покосившись на единственный в своем роде транспорт. Я-то точно не подвозила уважаемого врача до города. Запомнила бы. Снег просел, сани вполне пробираются. Пояснил Вихард и прохромал, постукивая тростью через всю мастерскую к стеллажу за моей спиной. А ты неплохо поработала. Я и забыл, что у моих инструментов изначально имелись свои крючки. Даже с подписью. Назидательно воздела я перемазанный палец и, спохватившись, поспешно вытерла его о штаны. Тут под каждой ячейкой табличка. «Мне терпения не хватает». Безо всякого смущения отмахнулся Вихард. Покосился на меня и, сделав вид, что по ушу увлекся изучением заново рассортированных отверток, сделанным безразличием уточнил. «Так ты уже закончила здесь?» Я вскинулась и насторожилась. Неужели ему мефрушка таки накапала в уши, что меня нужно как можно скорее уволить? И что теперь делать? Идти-то мне некуда. Не говоря уже о том, что обидно стало до слез. Я тут стараюсь, ночей не досыпаю, а он... Прежде чем я успела вывалить весь вагон соображений, по которым меня обязательно нужно оставить в должности, Вихард продолжил. «Ты же не будешь слишком занята на следующей неделе?» В городе праздник явления королей. То есть королей-то давно в Союзе Долин нет, но это же не повод отменять веселье. Выдохнув, я не без труда мысленно перестроилась. Меня никто не собирался увольнять, скорее, наоборот, зовут поразвлечься. Вопрос. Оно мне надо? «И с кем из нас ты пойдешь?» Не скрывая насмешки, поинтересовалась я. «Со мной или с невестой?» «Какой невестой?» Удивление Вихарта было совершенно искренним, и я поняла, что права в своих предположениях. Меня пытались выселить из дома при помощи манипуляций и наглой брехни. Мефрухофель, пояснила я, чтобы окончательно все прояснить. Юджин красноречиво закатил глаза. Найди никак не перерастет свое детское увлечение, пробормотал он. Раньше это не доставляло хлопот. Но с тех пор, как она справила совершеннолетие, с ней совершенно невозможно сладить. От моих доводов она отмахивается, а обе наши матушки рады потакать ее вздорности. Мол, засиделся я в холостяках. Вихар тяжело вздохнул и умоляюще уставился на меня. Я бы очень хотел пойти только с тобой вдвоем, но ее придется взять с собой. Тут уж никуда не деться, пояснил он. Матушка меня четвертует, если узнает, что я оставил дочь подруги в одиночественное явление. Семейный праздник как никак. Ты уж определись, семья она или не совсем, пробурчала я недовольна. Теоретически права качать у меня никаких оснований не было. Не увольняют и радуйся. Но ассистенток ведь не приглашают на праздник, тем более семейный. Что-то я вконец запуталась и в своем отношении к Вихарту, и в его отношении ко мне. В наших взаимоотношениях вот. Если нас связывает только общее дело, то я не имею никакого права ревновать к Мефрушке и выпытывать подробности их совместного детства. А если те взгляды, что на меня периодически бросает Юджин, это все же восхищение лично мною а не моими рабочими качествами и уникальным содержимым телефона, тогда как? И стоит ли мне вообще в это все ввязываться? Ведь мы так и не доехали до того места на просеке, где меня выбросило в снег из сауны. Вдруг у меня еще есть шанс попасть домой. Чем дольше я задерживаюсь в этом мире, тем сильнее прорастаю в нем. Уже сейчас мне сложно представить, что я запросто шагну в те снежинки. Точно засомневаюсь в последний момент. Пропадет ведь изобретатель без твердой женской руки, как пить дать пропадет она мне как младшая сестренка мягко улыбнулся юджин а внутри меня что-то растаяло от его искренности взбалмышная немного восторженная но это все издержки воспитания ее баловали всей семьей он замолчал видимо вспомнив своего почившего друга я хотела было погладить его по руке но вовремя вспомнила что чистота моей ладони оставляет желать лучшего а что это за праздник Неловко перевела я тему. Никогда не умела утешать людей, но Вихард, кажется, и сам был рад переключиться с болезненных воспоминаний на что-то поприятнее. «Небольшой прием в мэрии, только для своих», — отмахнулся Юджин. «Ничего особенного». «И насколько парадная выходная форма одежды нужна?» — осторожно уточнила я. «К сожалению, присмотреться к местной вечерней моде я возможности не имела» а длинных платьев в полу в моём гардеробе не водилось. До мадистки-то мы со всей этой суетой так и не доехали. Мужчине, увы, моих метаний было не понять. Ну, костюм, точнее, смокинг, наверное. Неуверенно промямлил Вихард, и я поняла, что на таких мероприятиях он обычно отсиживался в углу и не будучи раненым. И у кого мне интересно просить совета? К Мефрушке я точно не пойду как бы чего стрёмного не насоветовала, чисто из вредности. Консультироваться с погрязшим в технике изобретателем занятие ещё более бесполезное. К Зелье за советом обращаться тоже не хотелось. Экономка была явно далека от веяния и моды, раз до сих пор неодобрительно косилась на мои штаны. «А мы можем выехать в город заранее?» Я скосила глаза на раненую ногу Вихарты и исправилась. Ну, хотя бы за пару дней до праздника. Заехали бы в гости к Диеру Торстену. Заодно бы он тебя осмотрел. Юджин красноречиво скривился, всем видом демонстрируя, что от моей идеи не в восторге, но вынужден был согласиться. Понимал, что облажался, принявший скакать слишком борзо и слишком рано, и теперь относился к собственному здоровью с большим уважением. Я же преследовала таким финтом сразу несколько целей. Мне показалось, что почтенная супруга лекаря одета была весьма стильно. Букли ее неуловимо напоминали те заутюженные локоны, что я наблюдала и на мефрушке. Значит, явление модное, пусть и странно выглядящее на седых волосах. А домашнее платье в неброскую классическую клетку отлично скрывало все недостатки фигуры. Несмотря на общую колобковость, у нее даже талия была выделена. Так что координаты Мадистки и пара-тройка советов от Мефру Торстен мне не помешало бы. Кроме того, я не теряла надежду разузнать поподробнее про раненого, которого не добил в свое время Вихард. Следы от лыж точно вели в город. Много ли в брюге медиков? Наверняка доктор Торнстен, если сам и не зашивал недавно огнестрел, то знал, кто бы мог это сделать, легально или подпольно. Как выудить из него информацию в обход конфиденциальности сведений о пациентах, буду соображать по ходу дела. Но для начала расскажу Вихарту о своих находках. Он-то пока лежал в бреду, все самое интересное пропустил. «Мне нужно тебе кое-что рассказать». Я попыталась почесать нос, но вовремя спохватилась. «Давай я приведу себя в порядок и за обедом поговорим». «Ты хочешь сказать за ужином?» — хмыкнул Вихард. Я взглянула на узкие, как горизонтальные бойницы, окошки под самой крышей мастерской. Внутри постоянно царил полумрак, который приходилось разгонять лампами, так что я и не заметила, как на улице стемнело. Не только изобретатели, увлекшись, теряют счёт времени. Их ассистентки, а по совместительству уборщицы, тоже этим страдают. К ужину я переоделась в откуда-то взявшийся у меня новый костюм. Судя по аккуратным ручным стежкам, зелья постаралась ненавязчиво облегчить мне жизнь, позаимствовав у хозяина очередную тройку. Я ощутила острый прилив благодарности и даже немного вины. Экономка прекрасно поняла, что наши с ней вкусы не совпадают, но не стала навязывать свои предпочтения, проявив редкую деликатность. Заглянув в шкаф, я перебрала свои спасенные от воды сокровища. Жаль, что мои наряды предназначены только для жарких краев и в снегу будут смотреться, мягко говоря, смешно. Хотя, если длина до колена не покажется местным слишком шокирующей, я приложила к себе алое платье с блестками и кокетливо поиграла по Штаны — это, конечно, практично и удобно, но иногда, особенно в празднике, все же хочется себя почувствовать девочкой.